Глава шестая. Побег. «Я не понимаю, какая тебе от этого выгода», — произнес принц, прищурив глаза. «Я избавляюсь от проблемного аристократа, который высока вероятность был угрозой авторитету короны. Также мне не придется жениться на той, кого я не люблю». Да и передав титул твоим братьям, смогу держать их на коротком поводке. Но какой тебе от этого толк? Вам не стоит об этом думать, — коротко произнесла, давая понять, что эту тему можно не продолжать. В любом случае, в накладе не останусь. Главное, выполните свою часть сделки, о многом не прошу. Деньги и ваша с братьями неприкосновенность. — повторил принц, цокая языком, словно пробовал каждое слово на вкус. — Что же, по рукам я принимаю твои условия и даю клятву королевской крови. Не нарушу оговоренный контракт, пока ты сама не нарушишь его. После этих слов на идеальном лице принца возник алый узор, чем-то напоминающий цветок, но уже через пару секунд исчез. — Что это? Очередной вид магии в книгах заклинаний об этом ни слова, да и в письме Разалин ничего о подобном не говорилось. Не смотри на меня так, усмехнулся Алари. Это печать королевской клятвы. Если я ее нарушу, пострадаю. Однако, если и ты решишь меня обмануть, то рекомендую не нарушать сделку. Что? «Ахнула я, прикасаясь к своему лицу. У меня также появился рисунок, что со мной будет». «Неважно», — дерзко засмеялся принц. «Тебе не стоит об этом думать». Отомстил он моими же словами. «В каком-то смысле ты даже благодарить меня должна. Если сказанные ранее слова правда, то тебе ничего не угрожает. Но и ты, в свою очередь, будешь уверена» что я сдержу обещание, верно? «Верно», — согласилась я. «Что же, позволь поделиться весьма интересной информацией». После чего я рассказала о том, кто такие на самом деле герцог и герцогиня, то, какие они именно дома, а не на светских вечеринках, рассказала о жестокости, домашнем насилии, которому подвергаются все дети, рассказала о планах герцога, После нашей свадьбы убить короля, а после и самого принца. Рассказала о потайной работорговле и что рабов держит дома в подвале. Более того, успела рассказать, что о рабах узнала относительно недавно, а братья до сих пор не в курсе. Но если принц желает знать подробности, то ему следует захватить всех слуг и рыцарей герцогского особняка, а после допросить каждого по отдельности. Уверенно, они многое могут рассказать. Вначале принц слушал меня со скептическим настроением, на каждое слово усмехался и вел себя так, словно я избалованное дитя, которое не ценит заботу родителей. Вот только когда я затронула уже его родителей, от улыбки на лице принца не осталось ни следа. А вот когда стала говорить о рабах, обнаруженных в подвале, а Ларри вообще стал белее мела. «Ты... ты хоть понимаешь, что говоришь?» Тихим и дрожащим голосом спросил принц. «Если это правда, то... то... то это значит, что в делах моих родителей замешаны не только они, но и многие другие аристократы, о которых вы даже не подозревали. Торговлю рабами так просто не скрыть, ведь их кто-то покупает и прилагает много сил на то, чтобы скрыть злодеяние герцога и герцогини Арчер», — пояснила я. «Да, прекрасно понимаю, что именно говорю». «Боже!» — выдохнул принц, прислонив ладонь к вспотевшему лбу. Юноша тяжело дышал, периодически взъерошивал себе волосы, чтобы хоть немного успокоиться. Но это слабовато помогало. Спустя пару минут он, наконец-то, глубоко вздохнул и произнес. «Эта информация действительно дорогого стоит. Сколько денег ты хочешь за нее?» «Столько, чтобы я могла купить дом и жить спокойно первое время», — ответила ему. «Также хочу попросить, чтобы ваши люди подошли к кучеру кареты, на которой я приехала, и сказали, что сегодня я останусь у вас». Причину можете придумать сами. Главное, чтобы забрали небольшую сумку с моими вещами, которая находится внутри салона кареты». «Видимо, ты успела подготовиться», — усмехнулся Алари. «Что же, хорошо, так и поступим. Когда будешь выходить из дворца, получишь свои вещи, а также обещанные деньги. Но все же, что ты будешь делать? Куда пойдешь с ними?» «Не стоит беспокоиться, Ваше Высочество. Мягко ответила ему, поднимаясь с кресла. «С этого момента моя жизнь не ваша забота. И надеюсь, что больше мы с вами никогда не увидимся. И еще...» Посмотрела на юношу сверху вниз. «Если обо мне будут спрашивать братья или родители...» «Не переживай», — перебил меня парень. «Я умею держать рот на замке и понимаю, чего говорить не стоит». «Благодарю». Поклонилась, направилась к выходу, считая, что на этом разговор окончен, а моя работа выполнена. Можно смело покинуть дворец, добраться до центра города, купить проезд на общественной карете и... Наконец-то свобода! Главное, чтобы меня никто не узнал по пути и не стал задавать глупые и неудобные вопросы. «Ох, черт, чуть не забыла! Ваше Высочество!» Обратилась к нему, уже держа дверную ручку. «Ты еще здесь?» — спросил юноша, не скрывая своего раздражения. «Не одолжите мне сменную одежду!» Одна бровь на лице принца медленно поползла вверх, и желательно мужскую, в которой ходят простолюдины. Следом за первой вверх поползла и вторая бровь. «Что?» — только и мог спросить о Ларе.